«Интерлюдия. Мать и дочь. Тогда и сейчас. Модель Урая. Время, как уже отмечалось, вело себя здесь сумасбродно. Несси не смогла бы сказать точно, сколько времени прошло с момента нападения на Урой. В одни моменты ей казалось, что несколько дней, в другие — несколько недель или даже месяцев, а иногда, в определенные жуткие мгновения, ей казалось, что все это происходит снова, прямо сейчас». Друзья у нее на глазах, исчезающие на улице. Оставшиеся окликают их, еще не понимая, что произошло, а те, кто исчез, уже лежат в кроватях мертвые, истекая кровью, в реальном уре, и поток наночастиц, связывающих их с этим местом, быстро иссекает. Потом были похороны, были поминки. По всему городу развесили фотографии тех, кто был убит. Несси еще вывесила фотографию Шана, и ее старшая сестра пропала в тот день и больше не появлялась, что было необычно, поскольку все остальные путники, поселившиеся в Бамонте, пережили нападение. Однако Шана, судя по всему, погибла, была убита в числе многих других, и настало время вывесить ее фотографию. найси зашла к сестре в комнату, теперь опустевшую, взяла ее фотографию. Эту фотографию создал Черный Лебедь, поскольку все, что происходило здесь, хранилось в памяти искусственного интеллекта, точно так же, как там хранятся текстовые документы и картинки, и приколола кнопками к двери. Подавшись вперед, Несси поцеловала фотографию, изо всех сил стараясь не заплакать, но все равно расплакалась. После чего, попрощавшись с сестрой, спустилась вниз и встретилась в фойе со своей матерью. Та обняла ее. «Ты могла бы подняться туда», — с укором произнесла Несси. «Вряд ли Шана хотела бы этого». «Ты не можешь так говорить. Шана просто была расстроена». Огорчена тем, что ты уже один раз уходила от нас. Еще, мне кажется, она не верила, что ты — это ты. Мать вздохнула. Порой мне кажется, что Шана была похожа на меня. У нее были свои проблемы. Я огорчена тем, что ее больше нет, но рада тому, что ты здесь. Она поцеловала Несси в лоб, та прильнула к ней. «Предлагаю отправиться к Черному лебедю прямо сейчас», — сказала мать. Несси молча кивнула, и они вышли на улицу.